Глава 6. Когда снова ощутил шум в ушах, а во рту солёный вкус, попробовал при встать, но не смог шевельнуть даже пальцем. Заклятие вихря высусило половину сил, а пока вёл его в сторону гор, израсходовало остальные. Он чувствовал, что жизни в нём осталось меньше, чем в догорающей лучине, но сил хватило только лежать с открытыми глазами и смотреть в синее холодное небо. Солнце выдвинулось из-за горы, острые лучи пробежали по его застывшему лицу. Он чувствовал острое покалывание. Тело медленно остывало, но он уже не чувствовал. Скоро холод войдёт в сердце. Страх ударил в голову, ломая застывшие льдинки в теле. Острая боль пошла от висков, заломила челюсти. Грудь трещала, словно превратилась в каменную плиту, по которой бьют молотами. Но в глазах снова потемнело. Треск рвущихся жил истончился до комариного писка, оборвался. Когда услышал своё тело, оно стонало от боли. Желудок грыз от голода, рёбра новь в груди туколо сердце, а ноги и руки сводило от холода. Каменная стена устояла, когда он уцепился за выступы и сумел поставить себя на ноги. Мир шатался, Звуки то исчезали, то вламывались в череп, как орда диких кочевников врывается в тихий город. Почему-то пытался вспомнить прерванную мысль, ещё там, возле города. Но как половинки ужа не могут жить ни вместе, ни каждая по себе, так и сейчас в голове было пусто и мёртво. Горы вздымались до небес, огромные и могучие. Их страшило и само время. Он ощутил себя настолько крохотным, настолько ничтожным, что душа съёжилась в страхе, и ещё большим, чем который терзал его всю жизнь. И когда уже чувствовал себя мельче жалкого насекомого, когда готов был упасть и уже больше не подниматься, нельзя встать из бездыханного. Той же трусливой душе разгорелась искорка, вспыхнула, и через мгновение в груди пылал такой яростный огонь, что перед глазами встала розовая колышущаяся пелена. Непонятная ярость жгла изнутри, а кровь вскипела и жгла внутренности. Тело дрожало, жадно вбирая солнечный свет, накапливая. А может это не солнечный свет? Но что-то накапливалось. Мышцы твердели, спина выпрямилась, уже стоял твердо и не просто твердо. А пусть попробуют шибить с ног. Горы выселись до небес, суровые и вечные. Но в синеве он видел крохотные точки. птицы поднимаются и выше этих вершин, а он умел выше всех известных ему птиц. И всё-таки этот горный хребет Великий Творец сотворил первым. Это не просто горы, а краеугольный камень, с которого Великий Творец начал новый удивительный мир. Не только земля и воды были созданы позже, но и свет от тьмы он отделил позже, уже опираясь на краеугольный камень. Правда, другой краеугольный камень они обнаружили на острове Буяне. Ладно, с этим потом. А сейчас у него другая цель. Камень Творца превратился в целый горный хребет. Возникли глубокие ущелья, отвесные скалы, высокогорные долины, глубокие пещеры. Появились звери, птицы. Высоко в горах возникли озера с удивительно чистой водой, а из людей сюда взбирались мудрецы, пожелавшие уединения. Сейчас он стоял на широкой каменной площадке, до обрыва шагов пять. Но когда представил, какая там бездна, язык присох к горчине, а в ушах зазвенели комары. Ноги сами понесли от края. Он уперся спиной в каменную стену и еще потёрся лопатками, пытаясь отодвинуться дальше. Воздух был чистый и острый, как лезвие хорошо заточенного меча. Олег раздвинул грудь так, что затрящали ребра. Закашлялся. Но в черепе пронеслась очищающая буря с грозой. Немногие крупные мысли засверкали, словно умыты, а мелочь вымыло, втоптало. Он повернулся к каменной стене, чувствуя себя опасно захмелевшим. Попробуем этот камешек, проговорил он, не узнавая собственного голоса, ибо услышал почти рык. Это для кого-то гора, а для другого в голове шумело Кожа горела, словно отстигали крапивой, а потом не то осыпали снегом, не то плеснули горячей водой, или же кожу содрали вовсе. Он чувит, как магические силы вливаются в него сами, не прошено. Каждая жилка дрожит от напора, вот-вот лопнет переполненные силой, что не подвластно человеку. В ушах загремел гром. Он чувствует, что вот-вот лопнет разорванные силами, которые двигают небесными светилами, зажмурился. поспешно сказал слово во всём теле вспыхнул огонь затем грудь пронзила острая боль из него выдрали если не сердце то что-то горячее наполненное кровью без чего не жить ноги ослабели разом гора дрогнула в глубинах раскатисто заворчал зверь такой огромный что он должен быть с три таких гор Алекс облегчением выпускала из себя эту мощь, одновременно вбирая всем существом разлитую в воздухе, горах, во всём мире, сжимая в комо и направляя незримым клинком на основание древней горы. Дрогнуло снова, а загрохотало оглушающе уже совсем рядом. Его встряхивало, словно после долгого плача. Во всём теле было опустошение, но каменная стена медленно ползла в сторону. Подножие накалилось, Оттуда выстреливались осколки камней, пошёл сизый дымок, блеснуло. Он со страхом понял, что камни загораются так же, как вспыхивает сухое дерево, когда негры добывают чистый огонь трением. От грохота дрожала каждая жилка в теле. Он привалился спиной к камню, ноги тряслись, по лицу побежали крупные капли. В глазах защипало, солёный пот не выедал, а выжигал глаза. Внутри было пусто, как в ограбленной могиле. Он чувствовал себя пустой оболочкой, из которой вытряхнули всё, сухим коконом, из которого вылезла бабочка, остатками ореховой скорлупы. С невероятным усилием поднял руки и потёр глаза. В красном тумане вспыхивали молнии, затем поплыли пятна с жёлтыми гнилыми краями. Когда мир начал проступать сквозь эти пятна, гора уже сдвинулась на полсотни шагов. Открылась ответственная стена. У самого основания, словно гигантская раковина приоткрылась творки, там зияла темная щель. Отсюда она выглядела крохотной, но там проехал бы всадник с поднятым к верху копьем. Качаясь и хватаясь за стену, он неверными шагами потащил себя к древнему входу. Мелькнула вялая мысль, что сейчас его забодает даже заяц. Сил только держаться на ногах, да и то, если не по ступенькам. Судя по камням, выступающим из щели, туда не входили давно, очень давно. Настолько давно, что камни от собственной тяжести просели в землю, которую не назовёшь мягкой. От стен справа и слева повеяло странным теплом. Кожу начало покалывать, но мышцы стали потихоньку наполняться кровью, раздуваться. Вздохнул всей грудью. Череп очистилось. Похоже, камни хранили старую магию. Он пошел в темноту, а когда начал натыкаться на острые камни, после недолгих колебаний выбросил в пространство перед собой свернутую в узел молнию. Та поплыла во внутрь, потрескивая и опасно подмигивая, готовая взорваться в любой миг. Не вздумай, предупредил он, хотя сил хватало только тащиться следом. Я твой хозяин, я велю. Вот расширялся. Впереди открылась широкая пещера. Узелок молнией взмыл к верху, трепещущий свет озарил красный, как кровь, стены. На миг почутилось, что попал во внутренности гигантского зверя. Огненный шарик колыхался неспокойно, и темные прожилки в красном граните, казалось, пульсировали, наполнялись багровой кровью. По ним ходили утолщения, будто проглатывали непрошеных гостей. В глубине пещеры угадывалось широкое возвышение. Олег решил бы, что это ложе. Если бы эта каменная плита не была такой огромной. Он осторожно продвигался вперёд. Молния освещала свод, а как её опустить, он не знал. Сейчас в полумраке рас смотрел на каменной плите нечто громадное. Даже не понял, что увидел, но по телу пробежал нехороший озноб. Волосы зашевелились на затылке. Ноги с усилием переступали шаг за шагом. Он наконец остановился у края плиты, что в высоту достигала ему до пояса. На каменном ложе без шкур или одеял прямо на голом камне лежал исполин. Олегу почутилось, что человека, если это был человек, прикрывает странно черное с тусклым блеском одеяла. Только живот и ноги торчат голые, страшно костлявые, с надтруженными ступнями, где желтая подошва в палец толщиной явно тверже конских копыт. Олег переступил с ноги на ногу. Сердце стучало часто. Губы пересохли. Человек еще жив. Он видел, как медленно, медленно поднимается из худавшей грудь. Ребра выступают все четче, четче, пока не кажется, что сухая кожа вот-вот прорвется. Все жилки начинают подрагивать. Потом также, мучительно медленно. Олег успел вздохнуть и выдохнуть несколько раз. Грудь опускается, опускается, опускается, пока не становится почти ровной. Но и тогда живот кажется прилипшим к спине. Слова не шли. Алик не знал, как обратиться к человеку, который есть прародитель всех северных народов, а еще раньше стяжал себе славу, о которой говорят с ужасом и шепотом, ибо осмелился бороться с небесами. Я слышал о тебе, великий, сказал он наконец, с дрогнувшим голосом. Прости, я думал, что... Он запнулся, не зная, как сказать, что ожидал увидеть его в блеске и грозном величии на огромном коне, обязательно чёрном, как беззвёздная ночь, с горящими багровым огнём глазами, яростного и полного звериной силы, что некогда подвигала на вызов небесам. Лицо гиганта было жёлтым, как у мертвеца. Олег на миг решил, что древний герой всё-таки успел скончаться, пока он рассматривал его в благоговейной тишине. Но выпирающие рёбра всё же медленно проступили на сухой коже. Долго так выступали, как толстые прутья на корзине. Затем так же очень медленно опадали. Тяжёлые надбровные дуги нависали как уступы скалы, а глаза прятались в тёмных впадинах. Олег чувствовал боль и разочарование и появилось искучье вопросов. Намика ощутил себя снова учеником волхва, который ни за что не отвечает, а только ходит хвостиком за баромиром. "Я могу что-нибудь для тебя сделать?" спросил Олег. Ни что не дрогнуло, не изменилось, но Олег ощутил, как тяжёлый взгляд из подопущенных век упёрся в него с силой брошенного дротика, явственно пробежал по лицу, прониква в нутро, также беспрепятственно ушёл. Ни что не шелохнулось, а голос прозвучал, как будто прямо в пещере. Ребенок. Я удивился Олег. Ребенок, повторил голос. В нем прозвучало слабое удивление. А уже старик. Много же тебе выпало. Голос утих. Олег ощутил, что на миг очнувшийся из полин снова уходит в свое забытье. Заговорил торопливо. Великий. Я пришёл к тебе как твой сын в далёком потомстве. Неужели ты не поможешь детям своим? Я не знаю, что делать. Мы побили, порушили, свергли, растоптали, сожгли, уничтожили. Но что строить? Ломать ума не надо, а что дальше? От отчаяния задрожали губы. Из Палина явно уходит из жизни, из жизни, которую не принимает, которая, судя по его затворничеству в этой пещере, пошла совсем не так, как он хотел. И судя по всему, уже не в состоянии что-то изменить, повернуть, выправить. Олег чувствовал, как угасает в древнем герои сознании, затем словно бы вспыхнула слабая искорка, и он ощутил ответ. Тебе 20, ну чуть больше вёсен, и уже ищешь, как строить? "Да!" выкрикнул Олег. "Да!" В блёклом голосе, бесцветном, как рождённая в пещерах рыба, Прозвучало слабое удивление, или же Олегу так почудилось. Мне, чтобы понять, понадобилось семьсот лет. Олег отшатнулся. У меня нет столько времени. Время проходит. Не время проходит. Прошили стела едва слышно. Проходим мы. Олег сделал мысленные усилия. Такие слова мудрости надо запоминать, чтобы понять позже. Он сказал просительно. Нас было трое, сильных и нет, просто сильных. И когда надо было ломать, то лучше нас, наверное, на свете не было. Ломать просто, тут все одинаковые. А строить? Исполин прошептал с горечью. Это мне знакомо. Олег поперхнулся. Он вспомнил, что строил этот вилец с двумя братьями и каким страшным ударом для всех это закончилось. Для них троих, да и для всего людства. Ибо эти трое и дали начало главным народам на белом свете. Нас тоже было трое, признался он. Мы не братья, мы невры. Ему почудилось, что веки гиганта слегка вдрогнули. Невры? Шёпот стал чуть громче. "Алекс сказал торопливо. Да, невры, к которым ты пришёл в Гиперборею. Вы всё ещё есть?" Никак народ, признался Олег. После великой битвы невров почти не осталось. Основной удар приняли они, а кто выжил после тяжких ран, остался среди тех племён, где лечили. Я невр, как и мои друзья, с которыми мы выдрали меч из руки, занесённый над новым яйцом. Когда надо было рушить врага, мы дрались плечо в плечо, но когда пришло время строить, мы видим грядущий мир по-разному. Я смутно чувствую, Нет. Это один из нашей тройки всё чувствует, как бобёр ли муравей, а я хочу понять. Сейчас понимаю, что надо собрать мудрецов, сообща придумать правильное устройство мира, справедливое для всех распределение счастья. Исполин не двигался, но Олег внезапно ощутил, как нечто тёплое коснулось всего его существа. Словно Исполин с ласковой насмешкой слушал, лепит ребёнка. любовался грустно, понимая неизбыточность детских желаний и неизбежность жестокого взросления. Голос прозвучал так, словно Олегу ответил мертвец, чьё тело пролежало в могиле тысячу лет. Нет. Ты не поможешь? У меня не осталось сил. Олег вскрикнул. Но почему? Встань, стряхнись, ты же боролся с богом. Вы, трое братьев, почти построили башню до небес. Ваша мощь даны не двигает вашим потомством, которого как песка в пустыне, как капель в морях. В пещере стало тяжело дышать. Олег ощутил, как лоб покрывается каплями влаги. Над ложем со спалином начало сгущаться тёмное облачко. Голос был таким тихим, что Олег половину слов не различил. Нам тогда тоже было почти как тебе. по 20. А потом голос умолк. Олег вскрикнул: "Что потом? Потом. Сейчас тебе не понять". Олег отступил в страхе. "Сейчас? Ты хочешь сказать, что и я когда-то вот так из полин не отвечал? Он был жив, но сознание ушло в другие дали, и Олег в страхе и отвращении попятился. Его трясло. Ибо в словах великого Ефета прозвучала страшная уверенность, что и он, юный и могучий Олег, полный сил и жажды создавать, творить, однажды вот так без сил и желаний будет лежать на грубом каменном ложе, глаза бессмысленно в потолок, борода и волосы отрастут настолько, что можно будет укрывать свое нагое исхудавшее тело. Он бросился прочь. В голове стучала одна мысль: нет, ни за что. Непонятно, что сломило могучего эфита, у которого даже дети боролись с небом. Говорят, старший сын Минетей едва не разнёс там всё вдрызг. Коварством до да предательством удалось во время сна ухватить его и затащить в Тартар. Да и то с помощью страшных старухих чудовищ, которых страшились даже боги. Ну а чему? Атланту. Коварством и хитростью возложили на плечи край небесного свода. Он держит поневоле, ибо если свод рухнет, то выгорит поля, а батьме заплачут вдовы и кончится земля. Средний же, от которого и пошёл род северных людей, у богов украл огонь для людей, за что и даны не прикован к самой высокой горе. Правда, он, Олег, не видел, чтобы кто-то держал край небесного свода на плечах. Но, может быть, он заглядывал за край мира с другого конца, как не видовыл и прикованного вилета на горе, а приходилось летать над тем горным хребтом не раз. Прочим, в вихре много ли узришь?